Интерлюдия пятая. Убедительность и настойчивость. Каждый оборотень, прошедший трансформацию, стоил минимум трёх воинов. Эти звери были ловчее, быстрее и главное кровожаднее. Жажда убийства напрочь выдувала все крупицы разума из головы, оставляя лишь безудержный гонор. Но несмотря на это, численность пришедших под стены собственного замка отрядов блудценов была слишком большой. Даже на вскидку можно было определить десятикратное численное превосходство. О чём только думала госпожа, размышлял Тристер. Или мы просто пушечное мясо? Он который раз цепко оглядел территорию перед замком. Огромное поле, обрамлённое по краю начинающимся хвойным лесом. Рядом с замком лес подступал ближе, но чудес не бывает. Вернее, они случаются, но крайне редко и как правило, с кем-то другим. У Блуценов ищейки не хуже. Глупо надеяться, что вот в том выступе леса спрятались дружественные войска, которые готовы ринуться на помощь, стоит только битва начаться. Несмотря на клятву и непоколебимую верность тристер смерти боялся. Он уже не молод, да и жизненного опыта хватает, но умирать он определённо не был готов. Он не собирался отступать или нарушать указания, но понимал, что несмотря на блестящий план госпожи, подкрепление просто не успеет. Взгляд Тристера вновь оббежал ряды противников. За воротами замка, выстроившись перед невысокими стенами полукругом, собиралась настоящая армия. ровные ряды копейщиков и щитоносцев, десяток ширенг стрелков, два клина конников и не меньше десятка различных осадных орудий: от баллист и катапульт до больших передвижных щитов и тарана. Блудцыны подготовились на любой случай, и они пришли убивать. С каждой минутой Тристор всё больше убеждался, что он в полнейшей заднице, а этот пасмурный день, похоже, последний в его жизни. И кто у нас здесь пронёсся над долиной мощный голос, который, вероятнее всего, был усилен магией? Отчаянная мстительница, госпожа Алирея, выли это, а может, глупые приспешники или просто мелкие вредители? И стоит эта глупая вылазка жизни, про жизни верных подданных я вообще молчу. Голос был явно мужской, но из-за искажений сложно было понять, кому он принадлежал. В семействе Блутценов нет глупцов. И даже Торльд, действуя как безмозглый мальчишка, умудрился обыграть великий род Вулфсонов. Смешок, многократно усиленный магией, прокатился по окрестностям подобно раскату грома. Но шутки в сторону. Мы и дали вам порезвиться. Если вы спокойно выйдете, я обещаю, что умрёт только четверть людей. Остальных я отправлю домой, даю слово о чести. Тристер жадно охватывал воздух. В любой момент вражеский командир может отдать команду к атаке. Внутри тристера всё сжалось, Бутон стоял перед ушатом холодной воды, который вот-вот выльется на него. Никогда у него раньше не было такого перед боем. Похоже и правда последний. Оборотни под чётким командованием бариона уже заняли нужные места. Балисты и небольшие катапульты с зажигательными снарядами тоже были наготове. сам тристер давно обернулся, приняв промежуточную форму, уже не человек, но и не животное. Огромный зверь в броне, стоящий на задних лапах и сжимающий полуторный меч и щит. Чем старше и опытнее становишься, тем меньше звериное обличие пенит разум. Он давно заметил, что уже нет никакой разницы в каком обличии он находился, в человеческом или промежуточном. И так, и так он думал одинаково. Вот только полное обличие зверя он не любил. Что же вы так долго думаете? прогремел издевательский голос. Ну давайте я вам помогу. В следующий миг взвыли трубы. Сквозь ряды щитоносцев устремились ловкие тени, закутанных в чёрные одежды воинов. Ну всё, началось, пробормотал себе под нос Тристер, сжимая покрепче меч. Он не понаслышке знал, на что способны теневые воины Блутценов. Зажигательные снаряды перед входом, пли, скомандовал он своим солдатам, что с ночи готовили сюрпризы для этого боя. Кувшины, наполненные горячим маслом, стали лопаться при ударе о землю и мгновенно вспыхивать. Взметнувшиеся пламя ненадолго смутило вражеских воинов, но и только. Всего несколько тёмных фигур бегали по полю, охваченные огнём. Остальных залп миновал. И это несмотря на то, что снарядов было довольно много, да и взметнувшееся пламя заставило тристера напрячься, лишь бы не перекинулось на деревянные постройки. Похоже, воины, что занимались обстрелом, тоже под впечатлением от сил противника. Остаётся надеяться, что десятник, который командует процессом, контролирует расход, и они не потратят сейчас все снаряды впустую. Бывшие разбойники затаились небольшими группами по всей территории. Они ждали приказов бариона, который, заняв самую высокую точку в замке, отлично видел происходящее сверху. Воины решили придерживаться простой тактики: впустить захватчиков внутрь и как можно дороже отдавать им каждый клочок территории. Однако тот факт, что вместе с отрядом пришли элитные воины блудцов, мог серьёзно подпортить и без того трещавший по швам план. Эх, домалтристер. Надо было вчера не давать этим оборванцам пить, а заставить их заниматься подготовкой обороны. Госпожа Алирея приказала не препятствовать им ни в чём, но здесь лучше бы он ослушался приказа. Был бы хоть какой-то шанс выстоять сейчас. Тем временем чёрные фигуры всё ближе подходили к стенам замка. Когда они преодолели половину пути, Вражские стрелки взвели арбалеты, и в сторону замка унеслась тёмная туча, состоящая из толстых болтов. Послышался звон разбитых стёкол, гулкие удары втыкающихся в деревянные поверхности острых наконечников и несколько протяжных стонов. За первым залпом, спустя несколько секунд, последовал следующий. Со стороны обороняющихся было слишком мало солдат, а стрелков и того меньше, от силы человек 20. Тристер приказал арбалетчикам целить в теневых воинов, особо не надеясь на результат. Даже несмотря на почти в упор выпущенные болты, ни одного теневика не удалось даже задеть. Однако результат был хоть и не положительный. Похоже, нападающие начали понимать, что серьёзных сил в замке нет. Следом за убийцами вперёд двинулись остальные силы. Наступление было неспешным, что давило на психику. Тёмные воины уже просочились в замок, со всех сторон стал доноситься звон оружия, крики и стоны. Следом обороняющимся приподнесли ещё один сюрприз. Очередной залп полтов сопровождал длинный тёмный шлейф. Едкий дым стал быстро заполнять помещение, вызывая у всех, кто его вдыхал, тяжёлый кашель. Тристер наполнил грудь кислородом и ненадолго задержал дыхание. Ему даже захотелось на миг прикрыть глаза. Даже если мне предстоит сдохнуть здесь среди этого сброда, я не позволю чёртовым блудцам насмехаться надо мной или моими людьми, подумал Тристер. Бывших разбойников он естественно не включал в этот список. Однако, сделав ещё один вдох, он отдал приказ к атаке, сопровождая его звериным рёвом. Ему вторили глотки всех оборотней, что услышали его призыв. Войные и разбойники, здоровые и раненные. Они чувствовали состояние своего командира. Несколько сотен пар глаз загорелись кровожадным огнём. Всё же разъярённый зверь с острыми когтями и оскаленной пастью способен заставить себя уважать. Тристер увидел, как огромные оборотни, не связанные боем с теневиками, устремились вперёд. Из некоторых помещений почти синхронно повалитали оторванные конечности, закутанные в чёрные тряпки. Криков и стонов стало значительно больше. причём этот стон вырывался из человеческих глоток, будто музыка, согревая душу тристра. Оборотни, воодушевлённые его импульсом, рвались в атаку, разнося всё на своём пути. Ну, сейчас мы вам покажем, прорычал командир оборотней, на миг обрадовавшись, когда увидел, что враг побежал. Однако уже в следующую минуту, когда внесущихся во весь опор оборотней практически в упор понеслись арбалетные болты, он понял свою ошибку. Это была элементарная провокация, а он купился на неё как зелёный новичок. Нужно было держать оборону. Несмотря на ранения и потери, оборотни неслись вперёд. Они видели цель, видели врага. Жалящие болты мешали и излили, причиняли дикую боль, но ещё большее страдание доставляла жажда крови, желание наполнить пасть чужой кровью, впиться клыками в горячую плоть. Почти половина оборотней полегли после первых двух залпов. Однако третьего не последовало, потому что монстры врезались в плотную стену щитов. Несмотря на чудовищную силу полулюдей, щитоносцы хорошо держали оборону, огрызаясь мечами и копьями. Арбалетчики больше не стреляли, опасаясь задеть своих. Однако громкими криками они подбадривали боевых товарищей. Из Ариергарда, направив острия клинов в разные стороны, понеслась конница, с каждым мгновением наращивая скорость. Они огибали своих лучников и щитоносцев, чтобы развернуться и ударить грязных животных в спину. Несмотря на опасность противника, это сложно было назвать битвой, так избиение детей или лёгкая тренировка. Улюлюканье и радостные крики воинов из задних рядов повышали ощущение скорой победы. он Блудсен, с удивлением наблюдая за дилетантским координированием вражеских войск, даже обрадовался, уверенный в том, что его люди практически не понесли потерь. Он-то ожидал чего-то серьёзного, ну хотя бы командира нормального, а здесь какое-то посмешище. Тут даже можно оскорбиться. Как только конница взяла разбег, готовая врезаться во врага, крики из задних рядов вдруг изменили настроение. Бодрый рёв сменился обеспокоенными возгласами, а следом начали раздаваться панические крики. Резко обернувшись, старьон сжал от злости зубы. С трёх сторон в спины его отрядов вгрызались клинья, состоящие из новых клыкастых тварей. Слева и справа люди атаковали большие стаи рогачей и крупных белых волков. В каждой группе их было не менее тысячи. Стая, что была между волками, была куда более многочисленна и разнообразна. Тарион разглядел в ней с десяток горбачёй чёрных и серых медведей, но основную массу отряда составляли ласки и куницы, которые лишь слегка уступали размерами волкам. Были там и другие звери, но Тарион не стал вдаваться в подробности. Это был враг, а враг должен быть уничтожен. И как они умудрились подобраться в плотную Животных безусловно много, да и твари среди них серьёзные. Но войска быстро начали перегруппировываться навстречу новому противнику. Несмотря на то, что солдат застали в расплох, воины быстро пришли в себя и дали отпор. Трое магов, что до этого соскучающим видом следили за избиением оборотней, подняв посохи, начали запускать молнии и огненные шары в новую угрозу. Внимание отряда блудцов рассеялось на два фронта. Даже несмотря на потери, что понесли обордни после нападения конницы, они не побежали и не ослабили натиск, будто обезумев, вгрызались в ряды противников. Как только Тариону показалось, что всё под контролем, с двух сторон из леса появились две армии. С одной стороны конные воины держали стяги Вулфсонов, в то время как с другой гордо реял флаг рода Вудкет, изображавший небольшую птичку. В этот момент глава рода Блутсон понял, что на этот раз принятые меры и мобилизованные силы оказались недостаточными. Увидев, что в спину Блутсонам ударили орды лесных хищников, безумие, охватившее оборотней, достигло апогея. Поддавшись зову жажды, что вопило внутри Тристор, отбросив меч и сжав зубы, активировал полное перевоплощение. Что-то внутри него требовало бежать вперёд и рвать всё на своём пути. И впервые за очень долгое время он решил не сопротивляться своему порыву. Ушли мысли, остались одни ощущения и желания зверя. Там впереди гибли волки, те, что были подчинены ему, а убивал их древний, воняющий тленом и дерьмом врак, и этот врак не должен жить. Тристер вырвался из своего укрытия и длинными прыжками понёсся вперёд. На пути ему попался один из теневых воинов. Тот был довольно быстр, но тристер, лишь слегка поправив маршрут на полном ходу снёс его. Поймав летящее будто тряпичная кукла тело прямо поперёк туловища, зверь мотнул головой, разорвав противника на две части. Даже не замедлившись, он продолжил нестись вперёд. Его шерсть трепал встречный ветер, носчик оталыс смесь запахов чужой и своей крови. Казалось, что немалый путь до противника матёрый волк преодолел за несколько секунд. Миг истины щитов, что успешно сдерживало натиск оборотней, буквально взорвалась. Воинов расшвыряло в стороны, заставляя терять конечности и ломать кости. Пасть огромного зверя мелькала, разрывая тела противников на своём пути. Другие волки завыли, приветствуя вожака, и с новой силой бросились в бой. Любые другие воины, потеряв больше 3/4 своих союзников, давно отступили бы, но не эти звери. У них просто не было выбора. их у мами владел вожак, который не собирался сдаваться. Отряд щитаностов, что до этого держал позиции, перестал существовать меньше, чем за минуту. Десятник соседнего отряда, видя, что стало с товарищами, приказал перейти в глухую оборону, но тристер чувствовал, что совсем рядом есть более сочная и беззащитная добыча. Одним прыжком он влетел в ряды стрелков, что до этого осыпали замок и его подчинённых смертоносными снарядами. Здоровые мужики верещали от ужаса, когда огромные челюсти перемалывали кости, превращали ещё живых людей в фарш из мяса и внутренностей. Командиры соседних отрядов стрелков, не сговариваясь, пришли к мнению, что товарищей уже не спасти, а дружеский огонь с большой долей вероятности избавит их товарищей от мучительной смерти. Почему-то именно стрелков 300 хотел уничтожить полностью, до последнего воина. И когда он оторвал голову командиру отряда, что кричал будто женщина, его бока были истыканы стрелами. 301, но это не имело значения. Ему в загривок попал огненный шар, который жёг волосы и оставил страшные ожоги, но волк не чувствовал боли. Боль была куда тише, чем жажда кровавых жертв. Уверенные в своей скорой победе стрелки невредимого, да, этого отряда вскоре узнали, на что способен по-настоящему умотёрый зверь. Как только Тристор врубился в ряды следующего отряда стрелков, ему дорогу преградил воин в чёрных шипастых доспехах. От мощного удара булавой в челюсть вожака отбросило в сторону. Пока он летел, его несколько раз перевернуло в воздухе. Он не успел приземлиться, как тот воин оказался на месте его приземления. сработавшее с опозданием чутьё заставило волка сгруппироваться, и булава, прошедшая по касательной, снесла у волка ухо вместе с куском шкуры, оголив кости черепа. Неловко приземлившись, тристер кубарем прокатился по земле. Вот теперь боль добралась до него, заставив забыть о горячке боя. Но опыт, доведённый до рефлексов, вопил о том, что сейчас не время расслабляться. Сильный враг стоит перед ним и только от триста разовисит. Последний ли это бой, или он ещё повоюет? Привозмогая боль, зверь вскочил на ноги. Слабость, охватившая его израненное тело, пыталась заявлять права, но железная воля не позволяла ватным ногам подгибаться. Зубы скалились, кровь, капающая с разбитой головы, из ужасающих клыков заставила отшатнуться воинов, которые спешили добить зверя. Но волк этого не видел. Его глаза отказывались видеть. Они хотели закрыться и отдохнуть. Волк завыл. Он внутренне чувствовал, что его окружили воины, а главное его боятся. Он один, но сотни и тысячи воинов застыли в нерешительности, будто слабые овечки. А вот и запах врага, запах тлена и пыли. "Он мой", раздался глухой металлический голос. "Держите оборону, не отвлекайтесь на него". Тарион размеренной походкой приближался к монстру, который умудрился истребить без малого 200 вояг за считанные минуты. "Ох, как тебе накачали-то в голове Блуцона", звучал интерес. "Ну и отчаянные же у вас хозяйка". Смазавшись в воздухе, Тарион на мгновение растаяв в тёмной дымке, с неразличимой глазу скоростью рванулся к волку. От чудовищного удара монстру разворотило череп, превратив его содержимое в кашу. Тариона обрызгало с ног до головы в крови зверя. Усмехнувшись, он облизнул длинным языком попавшую на лицо кровь. Мужчина развернулся в ту сторону, с которой наступали воины под стягом Вулфсонов. Он устремился было навстречу противнику, но в следующий миг пошатнулся и упал без чувств. Тарион Блутсон стоял на коленях, голый по пояс. Его руки и ноги были туго стянуты толстыми верёвками, которые держали больше десяти воинов. На шею также была накинута петля, которая не давала свободно поворачивать голову. Он был повёрнут лицом к полю, на котором кровавым месивом лежали его люди вперемешку с освоенными Вулфсонов. "Вудкет, а вы хитрец", произнёс Старион едва слышно. Однако он знал, что будет услышан. Бернард как раз проверял верёвки на прочность, убеждаясь, что древний вампир не сможет выбраться. Полагаю, таким образом ты мне вернул любезность, решив предоставить меня новому хозяину, связанным. Как я понимаю, договариваться мне тоже предстоит самому. Бернард Вудкет, ничего не ответив, удалился. Даже побеждённого и связанного он боялся Тариона. И тот, естественно, это чувствовал. Лучшим решением, осторожный Бернард посчитал просто удалиться. Спустя несколько минут лицезрения кровавого пейзажа, глава рода Блудсон скосил глаза в сторону, откуда прибыл новый гость. "Госпожа Лирея", с лёгкой улыбкой протянул он, почуяв запах волчицы, когда она была в десяти шагах от него. Несмотря на неудобное положение, его лицо было таким спокойным, будто он находился у себя в кабинете и принимал дорогую гостью. Лирией поравнялась с Блутсоном и встала, глядя в ту же сторону, не удостоив того даже взглядом. В руках она сжимала старый двуручный меч, который казался непропорционально огромным рядом с её фигурой. Вы, на удивление убедительный и настойчивый, так уж и быть, я готов идти на уступки в наших переговорах. Тарён скосил глаза, пытаясь посмотреть на женщину, но верёвка на шее с хитро завязанными узлами не позволила ему это сделать. Что ж, попытаю удачу, попробую сделать ещё одного сына. Хотя, если пожелаете, мы ведь можем и породниться. Тон Утариана был ровным и кратчевым. Таким обычно говорят инквизиторы во время пыток, но не как не пленные на грани смерти. Однако Лирия просто стояла, будто была на прогулке и любовалась пейзажем. Тарион вновь перевёл глаза на заваленную трупами поляну. Хотя боюсь даже представить, что вам стоило это цирковое представление с жителями леса. Тарион вновь скосил глаза. Цена того стоила? Лирея стояла без движения, глубоко втягивая воздух. Ветер трепал её волосы и ленты, повязанные на плеча. Она закрыла глаза, затем, резко извернувшись, крутанула мечом и снесла Тариону голову с плеч. И зарубить его тело на части и похоронить в разных местах. приказала она воинам: "Хотя, лучше сожгите". Голова Атариона покатилась по земле, остановившись в 5 метрах от тела. Лирия вонзила меч в землю и прошагала в ту сторону, куда упал обрубок, что устремил взгляд в небо. "Ничего я не платила, всё твой сын организовал. Они просто мстят за господина". Сказав это, она наклонилась и прикрыла блудцуну глаза.